Глава 18. Макар. Вопреки расхожему убеждению, что свежий воздух прочищает голову и приводит в чувство, появление Чердынцева на улице ознаменовалось сильным головокружением и резко замедлившимися движениями рук и ног. Пока он шел вслед за Ерохиным, проталкиваясь сквозь пританцовывающую пьяную публику, адреналин в его крови нашептывал о том, что нужно срочно сказать следователю, что Серафима стала жертвой какого-то злого рока или стечения обстоятельств. Ведь она не могла. Не могла. Она совсем другая. Чистая, нежная. Но стоило Макару переступить порог увеселительного заведения – как его затошнило и мотнуло в сторону ближайшего сугроба. Взмахнув руками, Чердынцев утробным рыком перекрыл рвущийся из-за стен бэмс-бэмс и запоздало подумал о том, что мать была права, и пить всякую дрянь в незнакомых местах чреват для здоровья. «Паленую, значит, наливают», как сквозь вату донеса до Макара голос Ерохина. Макар загреб ладонями снег и со стоном утопил в нем пылающее лицо. «Морду не отморозь!» – дёрнул его за рукав следователь. «Моя морда, что хочу, то и делаю», – просипел Чердынцев. «Ты знал?» «Что знал?» – переспросил Ерохин. «Что эта дрянь палёная? Крышуешь тут?» Следователь рассмеялся и похлопал себя по карману. «Может, у тебя просто желудок нежный, а, Чердынцев? Понаехали тут всякие, ругаются, драки, хулиганят» напиток богов им наш не понравился видите ли следователь поежился и мотнул головой пойдем уже московский гость сам ты сейчас все равно не доедешь а я тебя не повезу у меня дома кот не кормленный кот какой кот покачиваясь макардо ковылял до своей машины затем остановился и развернулся к ерохину я не оставлю ее она же пропадет да что с ней случится не ссы. Все уже в курсе, что ты под моей охраной. Пальцем никто не тронет. Пошли давай. Я не это имел в виду, — сказал Макар и судорожно вздохнул. Холодно то как. О, отпускает потихоньку. Вот что значит здоровый организм. Ты ведь, наверное, и спортом занимаешься. Чердынцев нахмурился, пытаясь собрать мысли в кучу. Но перед глазами плыло. Зубы отбивали чечетку. Челюсть болела а нижняя губа припухла и горячо пульсировала. Ерохин уже стоял на переходе, когда до Макара наконец дошло, что если тот уйдет, то другого подходящего случая поговорить по душам больше может и не представиться. Похлопав кроссовер по холодному боку, Чердынцев рысью заковылял к Ерохину. Следователь действительно жил неподалеку, в каменной двухэтажке, бывшей, по всей видимости, когда-то общежитием. Длинный коридор – освещенный только двумя тусклыми лампочками, был заставлен какими-то шкафами и другой мебелью. «Служебная площадь», – объяснил Ерохин, открывая дверь. «Заходи». Чердынцев зажмурился от яркого света и прикрыл глаза рукой. Через пару минут, подслеповато жмурясь, огляделся. Ерохин уже копошился в маленьком холодильнике, на подоконнике шумел электрический чайник. Макар стащил пуховик, И, покрутившись на месте, в поисках какого-нибудь пуфика, прислонился к стене, чтобы снять обувь. «Да не надо, не разувайся», – отмахнулся следователь. «Неприлично, по дому в ботинках», – пробормотал Макар. «А в носках, по-твоему, самое оно? Тапок у меня нет». «Ну и ладно», – пожал плечами Макар. Он подошел к чайнику и обхватил ладонями его круглые пластиковые бока. У Ерохина была одна комната, вроде студии. Имелся отдельный туалет, который Макар вычислил, пошумевший в воде в стойке и при открытой двери. Из-за этой двери вышел большой поджарый кот, который, заметив Чердынцева, остановился как вкопанный. Животное втянуло носом в воздух и, выгнув горбатую спину, издало такой звук, что у Макара приподнялись волосы на затылке. «Не парься, свои!» Обратился Ерохин к коту, и тот, удовлетворившись ответом, запрыгнул на диван и улегся на подушку. «Где ты нашел эту дикую тварь из дикого леса?» – спросил Чердынцев, разглядывая немигающие желтые глаза. «Это он меня нашел. На помойке», – ответил следователь и поставил на стол тарелку с колбасой и сыром. Макар не стал уточнять подробности – и, дождавшись, когда чайник отключится, снял его с платформы и тоже поставил на стол. «Ты что, чай будешь?» – удивился Ерохин, кивая на бутылку. «Чай», – уверенно кивнул Макар, – «что-то нехорошо мне». «Рассосется», – усмехнулся Ерохин, – «к местной отраве привычку надо иметь». «Не-не, я к хорошему привык». Чердынцев сунул в рот кусок сыра и стал жевать, морщась от боли. «Давно здесь живешь?» «Четыре года. Перевелся из Никольска». «Здесь лучше?» Макар взял кружку из рук следователя и наполнил ее кипятком. Туда же отправился и пакетик с чаем. «Везде одинаково», хмыкнул Ерохин и поставил рюмку. Скрутив крышку, налил до самых краев. Чердынцев сглотнул и отвернулся. Дождавшись, когда Ерохин подцепит колбасу с тарелки, он попробовал сделать глоток, но тут же зашипел, прижав ладонь к губе. «На, разбавь!» Ерохин подал ему кувшин. «Кипяченая». «Ты сказал, что вы нашли что-то? Там, в квартире». «Ну да. Теперь можно сказать. Все встало на свои места. Осталось только найти Жданову, чтобы предъявить обвинение. Далеко она уйти не могла. Ориентировки разошлем по железной дороге, и пунктом ГАИ. В ближайшей области тоже. Так что, Макар Дмитриевич, не переживай. Ерохин вновь наполнил свою рюмку. Все будет чин-чинарем. — Что вы нашли? — глухо повторил Макар. — Ключ. — Ключ? Какой ключ? — От квартиры Горецкой. А почему ты думаешь, что это именно тот самый? — Так мы уже съездили на квартиру твоей родственницы и все проверили. Вошел как по маслу. И где вы его нашли? Рука Макара потянулась к бутылке, но Ерохин отодвинул ее чуть в сторону и покачал головой. Лежал под вещами. Наверное, когда собиралась в спешке, обронила. Так замок вроде сломан был. Специально, я думаю, чтобы увести следствие по ложному следу. А как же игрушка? Напомнил Макар. Ты про того гнома? Ну... Ерохин разломал кусок вареной колбасы на части и положил в кошачью тарелку. Кот вальяжно выгнул спину, потянулся, приподняв хвост, а затем не спеша спустился к ужину. Подумаешь, игрушка. Ерунда. Нет, Ерохин, она не могла. Это же любимая игрушка ее ребенка. Соседка так и сказала. Могла, не могла. Ерохин насупился, втянув голову и скрестив руки на груди. Черт поймет этих баб вообще. И преступница в частности. Может, на нервике разодрала. И ребенок не заплакал? Да хрен его знает. Я в этих психологиях детских не разбираюсь. Мне главное, чтобы улики были собраны и база для суда оформлена по всем правилам. Чердынцев дернулся и сжал кулаки. Как у тебя все просто. Просто? Смерив Макара холодным взглядом, сказал Ерохин. «А ты поработай с моё, Да погляди на то, что у меня каждый день перед глазами. Я тебе таких историй могу рассказать, что твоя Жданова тебе ангелом воплоти покажется. Только ангелов по ту сторону нет. Если она причастна к смерти старухи, а на этот счет у нас уже есть доказательства. Какие? Имела доступ в ее квартиру раз». Исчезла сразу после преступления. Два. И соврала в службе занятости, что не работает у нее. Три. В службе занятости? Ну да. Она искала работу. Но что-то там у нее не клеилось. Завочный институт, ребенок, отсутствие родственников. Нет, я все понимаю, жизнь не сахарная. Но чтобы человеческий облик потерять... Ерохин стукнул кулаком по столу, от чего кот чуть присел но голову от тарелки не отнял. «Она одна жила?» спросил Макар, задумчиво глядя на остывающий чай. «Соседи говорят, что да. А сын у нее?» «От кого?» понял Ерохин. «А хрен знает. В свидетельстве о рождении стоит отчество Александрович, а в графе отец – прочерк, прям как у моего кота», хохотнул Ерохин. Макар поднял недоумевающий взгляд. «Матушка у Барсика неизвестная личность, а я вроде как отец разношел. Получается, он у меня Барс Вячеславович Ерохин». «Бабу тебе надо, Ерохин!» – вздохнул Макар. «Бабу бы...» – поскучнел следователь. «Ну, может, когда уйду с этой треклятой работы?» «Похороны когда?» – спросил Макар. «Так завтра», – ответил Ерохин. «Марьяна звонила. Я разрешил». «Справку тебе завтра дам, с ней в ЗАГС пойдешь, свидетельство получишь, а там мы уж сами. Ты же из Москвы приехал, к смерти Горецкой никаким боком», – без обедников резюмировал он. «Чего тебе здесь болтаться?» «Я, наверное, задержусь еще», – вдруг заявил Макар. «Хочу разобраться, я ведь Горецкую не знал, один раз только видел». «И что?» «А то, что я хочу выяснить кое-что о ее жизни». Ну, в общем, подробности. Актриса все-таки. И неплохая, кажется. Ерохин кивнул. Ну да, почему бы и нет? А ты сможешь мне помочь? Осторожно спросил Макар. Я заплачу. Просто понимаешь, все эти запросы через ЗАГС долго, а я... Да не вопрос. Ерохин потянулся, скрипнув суставами. Горецкая Амалия Яновна. Нет, Слава. Амалия Яновна Штерн. выдув три кружки чая, Чердынцев, наконец, почувствовал заметное облегчение. Кровь по венам побежала быстрее, а испарина на лбу почти исчезла. Макару хотелось принять душ и остаться одному, чтобы дать волю своим эмоциям и мыслям. Ерохин же, в отличие от Макара, наоборот, осоловел, хоть и не терял нити разговора. Однако Чердынцева эти разговоры только злили – Он не мог винить следователя в том, что тот делает, на его взгляд, скороспешные выводы. В конце концов, работа у него такая – примерять разные гипотезы и варианты, в надежде, что какая-нибудь из них сядет, как влетая на обвинительное заключение. За то короткое время, которое Макар провел в вонючей забегаловке, Ерохин успел лишь сопоставить факты – ключ, дверь, вероятность и возможность. Но что стояло за всем этим набором, пока было совершенно непонятно. Следователь и сам признавал это. Ключ был отправлен на экспертизу. Отпечатки пальцев Ждановой сняты. Оставалось ждать, когда придут результаты. В квартире Ерохина Макар не остался. А тот и не настаивал, видя, что Чердынцев вполне очухался. Сказал лишь, что если Макара остановит ГАИ, то пусть сразу звонит ему. Выпроваживая Чердынцева, Ерохин отчаянно зевал и на просьбу не забыть отправить запрос на Амалию Штерн лишь устало кивал. «Спать, Чердынцев, спать. Все завтра. Приезжай пораньше, к восьми. У меня суточное дежурство. Мне выспаться надо». Когда дверь за Макаром захлопнулась, на него сразу же навалилось тяжелое чувство тревоги и внутренней боли. Будто до этого, Оно терпеливо ждало своей очереди где-то на задворках памяти. И вот теперь пришел его черед из Чердынцева по полной. Ночной город поразил тишиной, которая присуща лишь маленьким городкам. Да и то только в самое морозное зимнее время. Свет уличных фонарей был тусклый, холодный. И, глядя на голубоватые тени, отпечатавшиеся на снегу, Чердынцев всей душой ощущал глубокую ледяную тоску. Снег скрипел под его ногами и Макару казалось, что и сам он скрипит и разваливается от оглушающих и мучительных мыслей. «Серафима, юная нежная девочка, что же с тобой произошло за эти пять лет? Как ты жила? У тебя ребенок, ты мать. Странное сочетание, мать Серафима, даже гротескная». Макар привычно остановился на переходе, но по сторонам даже не взглянул. Перед его внутренним взором стояло улыбающееся лицо, каждая черточка которого была ему до боли знакома. У нее есть сын Илья Александрович. Сердце кольнуло ревностью, и Макар поморщился, будто лично знал того, чье имя она приплюсовала к имени мальчика. А ведь этот паренек мог быть и его, если бы Чердынцев сжал челюсти и шагнул на дорогу. Может, у них в Добринске так заведено? За неимением нормальных мужиков развлекаться с приезжими? Вон, в этом баре сплошь местный генофонд. Плюнуть некуда. Не я так, возможно, кто-то другой мог стать для Серафимы Ждановой биоматериалом. От этих горьких размышлений Макару вдруг стало противно и тошно. Нет, нет и еще раз нет. Он даже представить себе не мог, чтобы она так поступила что рядом с ней мог быть другой мужчина. Ревнивое, собственническое чувство вновь подняло голову, и Чердынцев расстегнул пуховик, чтобы охладить рвущийся изнутри жар. У нее ребенок. Сколько ему? Кажется, около пяти. Чердынцева вдруг пробрало до самых костей. Он резко остановился и мазнул взглядом по темным окнам жилого дома. А что если... Стоя у своего кроссовера, он заметил на передней пассажирской двери глубокую кривую царапину. Глядя на нее, вдруг подумал, что Серафима Жданова оставила в его сердце зияющую рану, которая так и не зажила. Стянулась под ворохом проблем и других интересов. Но рано или поздно она все равно вскрылась бы, как бы старательно он не избегал ее. И теперь Чердынцев хотел лишь одного – найти девушку, помочь ей, защитить, насколько это было возможно, исправить то, что сделал когда-то. Рука Макара непроизвольно потянулась к телефону. Через несколько долгих гудков Ерохин взял трубку. «Один вопрос», – глухо сказал Макар, – «когда родился Илья Жданов?» Он терпеливо ждал и не обращал внимания на бубнёж следователя. Ругал себя за малодушие и и уговаривал, что по сути это не имеет никакого значения, что этим он только расстраивает себя и добавляет лишних негативных эмоций. Но когда услышал ответ, вдруг успокоился и, не попрощавшись, отключил вызов. Пальцы его подрагивали. И казалось, что в один единственный миг мир перевернулся с ног на голову. А может, как раз все встало на свои места – Из глаз Чердынцева потекли слезы. Сев в машину, он с трудом унял охватившую его дрожь. Теперь следовало быть внимательным и собранным. У него больше нет права расслабляться. Губы Макара дрогнули в улыбке, которая с каждой секундой становилась все шире. У него есть сын?